Глава 19. С некоторой ностальгией вдохнул ударивший в лицо жаркий воздух. По земному времени меня не было 13 дней, на пустынной планете прошло гораздо больше. Занимав и срок, столица обрела свои очертания. Роботы «Рокси» полностью закончили основную стену с многочисленными зенитными башнями, артиллерийскими батареями, скрытыми пулеметными гнездами, и множеством других сюрпризов, приготовленных дорогим инопланетным гостям. Тартус был слишком перспективен, чтобы отдавать его без боя, и уж точно не стоит упускать отличную возможность потренироваться в обороне целой планеты. Помимо главного защитного сооружения, дыра могла похвастаться аккуратными жилыми конструкциями с толстыми стенами и небольшими окнами. Каждое здание являлось миниатюрной крепостью, совместно образуя единый оборонительный ансамбль. При необходимости часть стен взрывалась, полностью перегораживая боковые дороги, что делало город абсолютно непроходимым. Жукам придется наступать под непрерывным огнем, по прямым дорогам, непосредственно до защитников дойдет лишь малая часть. Главное, чтобы хватило боеприпасов. Собственно, новый столичный завод только их и производил. Сотни тысяч магазинов гаусс-винтовок отправлялись на расположенные под ключевыми зданиями подземные склады. Туда же складывали оружие будущих ополченцев. Башню легиона тоже немного облагородили, до отказа заполнив истощившиеся резервуары, доставляемые с «Гладиуса» биомассой. Благодаря Фридриху у нас получилась очень выгодная торговля. На «Гладиус» уходили корабли с крайне необходимыми там роботами — на обратном пути они забирали капсулы с запасными оболочками, продвинутые снаряжения и дохлых жуков, которых перерабатывали на еду. Система настолько впечатлилась растущим товарооборотом, что предложила мне оплатить апгрейд башни сразу до третьего уровня. Но я отказался. Запасать капсулы куда дешевле, чем за свой счет решать чужие проблемы. Застыв на краю опоясывающей башню легиона смотровой площадки, неторопливо обозревал одинаковые каменные дома. «Меня вроде должны встретить. Что-то она опаздывает». Будто отвечая моим мыслям, в небе появилась стремительно увеличивающаяся в размерах точка. Лениво наблюдая за пикирующим глайдером, меланхолично подумал, что после перерождения освободится вакансия телохранителя. Слишком уж быстро она приближается. А нет, Кайра резко остановилась у самой земли, затормозив крутой дугой. Меня обдала волной раскаленного воздуха и колючего песка. Спрыгнувшая волчица запаниковала. Низко поклонившись, она попыталась отряхнуть меня, чем только сильнее размазала пыль по комбинезону. — Простите, господин, я не до конца освоилась с новой машиной. Она гораздо быстрее привычных мне. Осознав бесплодную попыток очистить костюм, Волчица попыталась грохнуться на колени, еле успел поймать ее. «Я приму любой, прекращай! Я не выношу раболепия!» «Где грозная воительница, которую я забрал с арены? Если бы не мое вмешательство, ты бы убила всех пятерых греллов!» Под моим грозным взглядом Кайра удивительным образом поменялась. Вместо того, чтобы сжаться в страхе, она выпрямилась с гордым видом. «Вот так-то лучше! Помни, мне не нужны рабы!» Прошу прощения за свое поведение. Нахваталась у змей, пока летели сюда. Она быстро потрясла, наклоненный в бок головой, дополнительно ударив себя по уху. И я в порядке, господин. Интересные у них способности. Буду иметь в виду. Возможно, из-за своих псионических талантов ламирии в большом количестве влияли на личности запертых с ними людей. Они не применяли их на мне. Дело в том... Волчица замялась, пытаясь подобрать слова. — Они очень вас уважают и готовы на все. — Сложно объяснить. — Забей. — Лучше расскажи, что здесь творится. — Освоилась? Насколько я знал, с благословения Фокси Кайра круто взяла ситуацию на Тартусе под личный контроль. Медведь с Богомолом делали планету немного безопаснее, тратя все время на зачистку непонятно откуда берущихся рейдерских банд. Волчица же занималась внутренними делами. — Да, господин, они пытались сопротивляться, пока я не показала им видео с той станции и не предложила решить все разногласия на арене. Ее улыбка больше походила на зловещий оскал. — Теперь я регулярно отправляю записи своих сражений нужным людям. Меня считают вашим цепным псом. Подумываю купить специальную портупею и ошейник с шипами. — Тебя это устраивает? — Запрыгнув на заднее сиденье глайдера, схватился за специальную ручку, чтобы не прижиматься к девушке. Лучше не давать ненужных намеков. Мне только новой озабоченной не хватало. Их и так сильный перебор. Разумеется, господин. Они знают, что я несу вашу волю. Выкрутив ручку газа, Кайра повела нас к первой точке назначения — городской ратуши. Лидеры оазиса просят о встрече. Все трое. Хорошо, заглянем к ним по дороге. С высоты новый город смотрелся очень впечатляюще. Выкрашенные в белый цвет здания красиво сверкали на солнце, правильные геометрические формы заново выстроенных жилых кварталов радовали внутреннего перфекциониста. Скоро голые каменные коробки украсят тысячи специально высаженных растений. Приглашенной с гладиуса Дриали нравилась новая работа, она легко согласилась задержаться подольше, чтобы добавить пустынной планете каплю зелени. «Хорошая работа!» — вдруг произнесла Кайра. Коммуникатор идеально фильтровал посторонние звуки, включая бьющий в микрофон ветер. «Когда мы...» Мое бывшее племя осадило дыру, она полностью соответствовала названию. «Теперь нет». «Ты права. Название сильно устарело. Может, у тебя есть идеи?» «Феникс». Скорость ответа удивляла. Наверное, раньше много думала над вопросом. «Символизирует новую жизнь». Хорошая идея. Мне действительно понравилась. Значит, Феникс, если у Сайрана не найдется возражений. Кайра относительно аккуратно опустила глайдер на крышу перестроенной ратуши. Совстречавшего нас мэра всего лишь сорвала широкополую шляпу. Пока он ловил ее, я невольно задумался над культурным феноменом. Казалось бы, где Тартус, а где Мексика? Пожалуй, слишком накручиваю. Широкий головной убор — самый простой способ защитить голову от палящего солнца. Пока не появится новый сад, в городе довольно жарко. «Приветствую, господин!» — вежливо поклонился Сейран без всякого раболепия. «Рад видеть!» Взаимно, крепко пожав протянутую лапу, без предисловий озвучил предложение Кайры. Оно очень порадовало меховика. Очевидно, жителям дыры не нравилось старое название. Ну, теперь будут жить в Фениксе. Ты просила встречи? Космопорт практически готов. Немного задержались из-за возведения стены. Он показал в сторону, где на самом горизонте можно было рассмотреть сверкающие металлические здания, к которым вела блестящая черным широкая дорога. Крупный транспортный узел находился в стороне от Феникса, из-за чего он нуждался в отдельном оборонительном комплексе. Со временем разросшийся город должен полностью поглотить космопорт, окружив его кольцом заводов, чтобы быстро отправлять готовую продукцию заказчикам. Ну и построим пару развлекательных кварталов. Схема отработанная. Гостиницы, бордели, казино. В более развитых мирах они занимали огромные площади, но у нас все же промышленная планета. Лучше не перебарщивать. Целевой аудиторией являлись военные в увольнительных и высокопоставленные офицеры, которые просаживают всю зарплату в бесконечных запоях. На них хватит. Отвлекшись на размышления, не услышал вопроса Сейрана. «Хорошо, что у меня был Андрей». Он повторил его с закатанными глазами. Специально включил себя в виде чибика в углу интерфейса. «Странно, что ты спрашиваешь, зачем нам такой большой космопорт. Мне казалось, ты понял масштаб задуманного расширения». Слегка пожурил его. Подумая о перспективах, Тартус станет богатым, процветающим миром, а Феникс — его столицей. Лучше сразу сделать нормально, чтобы потом не перестраивать. И я думал, проще отправлять грузы на орбиту с помощью шаттлов или космических лифтов. У мэра был озадаченный вид. «Зачем кому-то прилетать сюда?» «Начнем с военных, которых пришлют следить за жуками. Им же нужно где-то тратить жалования. К ним присоединятся наши рабочие». Когда они поймут, что денег больше, чем нужно на базовые потребности, у них появится спрос на развлечения, вкусную еду, хорошую технику, качественный отдых. Специально не говорил про дома, поскольку почти никто не верил, что у нас получится удержать планету. Обитатели Тартуса привыкли жить в лачугах, пещерах, руинах или вообще на колесах. Они точно не станут вкладываться в недвижимость. Туристы тоже подтянутся... Короче, нам понадобится большой космопорт. Сейран сильно удивился моей речи. Если быть точнее, меховик охренел от открывающихся перспектив или моего безумия и больше не задавал вопросов. Наша троица погуляла по строящемуся комплексу, после чего вернулась в город. Я посмотрел на работу нанятых Сейраном чиновников в ратуше, проверил оснащение полицейских, и список проведенных операций за последний месяц. Результаты откровенно радовали. Благодаря усилиям мэра Феникса в округе стало значительно безопаснее, даже наши легионеры-охотники не совались сюда. Слишком мало добычи. Оставив шокированного меховика со значительным повышением зарплаты, отправился в оазис. Не желая весь полет сидеть за спиной девушки, оседлал второй глайдер. Теперь они хранились в специальном ангаре вместе с остальной техникой, а не в гараже вороватого торгаша. Он, кстати, бесследно исчез, не выдержав объявленной ему Фокси вендетты. Полет прошел скучновато. Кайра не пыталась вызвать меня на гонку, покорно следуя чуть позади. Не страшно, я все равно не терял время напрасно, подробно ознакомившись с докладами Богомола и Медведя. Первому «По шее за небрежность», Второму — премия за обстоятельность. Благодаря внимательному легионеру я знал весь политический расклад в оазисе еще до приземления перед собственным дворцом. «Господин!» — почти не удивился, когда из ворот выбежала сияющая зирия. Змеи-девушка носила все те же полупрозрачные шелковые одежды с массивными золотыми украшениями. Тем не менее она изменилась, больше не падая ниц, ограничившись вежливым поклоном. Рады вашему возвращению. Желаете расслабиться? Я разучила песни с вашей планеты. — Откуда ты их достала? Предложение оказалось столь неожиданным, что я выпалил первые пришедшие в голову. Андрей удружил. — Я попросила ваших помощников. Мелкий все время пытался ко мне клеиться, и я его немного грубо отшила. Он не жаловался? Змея-девушка посмотрела на меня огромными котячьими глазами, я едва удержался от поглаживания по голове. «Большой легионер прислал мне все необходимое. Сказал, это ваши любимые. Я очень старалась, разлучивая их, господин хозяин». Кайра вдруг понимающе ухмыльнулась, и сердце от чего-то забило чаще. Не хотелось обижать змейку, но я знал, чем это может кончиться. «Или нет. Она же псионик, должна считывать мое состояние». «Хорошо, я пойду в купальню, когда закончу встречу с вождями кланов». Подчеркнуто не использовал слово «великими». С каждым прошедшим днем некогда управлявшая оазисом троица теряла влияние. Они это прекрасно понимали, вот и явились на поклон. «Только песни!» «И немного массажа!» Вдруг подмигнула зирия, заставив меня обомлить во второй раз. Быстро же она изменилась. «Вам понравится, господин хозяин, я гарантирую». Поблагодарив девушку легким кивком, позволил ей проводить нас с Кайрой в кабинет, где нас ожидали вожди. Зиртикс, Гроксун и Вархун — сын казненного мной Воргаса. «Не вставайте!» — остановил очередную попытку сломать шею в бесконечных поклонах, заняв главное кресло за столом. Кайра встала позади, сложив руки на животе. Своей мрачной мордой она задавала тон всей встречи. «Кто первый?» Переглянувшись, Серокожий и Меховик вытолкнули вперед растерявшегося жука. И чему он, собственно, удивлялся? Он же среди них самый говорливый. — О, великий Цезарь, мы покорнейше благодарим за согласие принять нас. — Обойдемся без длинных восхвалений. Я человек занятой. Подумывал говорить, глядя на ногти, но это перебор. Вожди в целом оставались лояльны и не бунтовали, не следовало унижать их за проигранную войну. — Ты выполнил мое указание. «Я долго размышлял над вашим вопросом, о божественный Цезарь!» «Увы, я не знаю, чем могу быть полезен, кроме описанного ранее. Возможно, вы окажете милость и направите своего верного слугу. Будь у Зиртикса ресницы, он бы непременно ими захлопал, уставившись умоляющим взглядом». «А неплохо!» Хитрый жук понял, что ему нечем заплатить за место на орбитальной станции, и сказал об этом прямо. «Я ведь ценю честность». К тому же он открыто попросил о помощи. «Хм, он не так уж и безнадежен. Возможно, передо мной будущий мэр какого-то из новых городов Тартуса». «Тебе не хватает опыта, мой дорогой друг. Нужно было видеть подскочившего от моих слов жука. Никогда не видел его настолько радостным. Отличная новость. Я знаю замечательного учителя. Обратись к Фридриху, пусть найдет тебе полезное дело». Идея стать мальчиком на побегушках у нашего управляющего вряд ли пришла Зиртиксу по вкусу. Но он не подал вида, напротив, рассыпавшись в самых искренних благодарностях. Закончив с жуком, выжидающе посмотрел на остальных вождей. Следующим докладывал Гроксон. Серокожему было особо нечего бояться. Он хорошо выполнял поставленную мной задачу. Обеспечивал нас продовольствием. Он достаточно умен, чтобы понять мою задумку, и не вставлять ей палки в колеса. Промышленные теплицы возводились одна за другой. Свежие овощи исправно поставлялись на Гладиус и Тартус. Удобно, когда у тебя есть гарантированный спрос по высокой цене. С Вархуном говорил наедине, не считая Кайры. Другие вожди не пытались остаться, чтобы помочь мрачному парню. Очевидно, они не дружили. Впрочем, то же самое можно было сказать и про жука с серокожим. Когда-то совместная работа трех кланов позволила оазису расцвести, ну и удачное местоположение сыграло роль. Теперь же от старого сотрудничества не осталось и следа, они скорее были соперниками. Прекрасно, это именно то, чего я добивался. Обменявшись взглядами с напряженным пареньком, молча налил ему из найденной в шкафу бутылки. Не знаю, что именно там было, но его проняло. Глаза заблестели, поза стала увереннее, Рот, наконец, раскрылся. «Ты убил моего отца!» — произнес он, сразу понизив мое мнение о своих интеллектуальных способностях. «Почему я до сих пор жив?» «А, нет, ложная тревога. Я-то думал, он сейчас нападет на меня, чтобы отомстить». «Мне правда нужно объяснять очевидные вещи?» — с недоумением приподнял бровь. «У тебя нет реальной власти». «Многие сторонники отца поддерживают меня», — нахмурился меховик. Предлагают. Всякое. Пока ты удобен, они будут петь тебе дифирамбы. Попробуй приказать то, что им не понравится. Сразу узнаешь реальное отношение к себе. С интересом посмотрел на молодого волчонка. В нем не чувствовалось злобы, скорее обида. Нормальные подростковые эмоции, особенно в его возрасте. Почему ты спрашиваешь? Пытаюсь понять. А тебе многое говорят. Но ты никогда не врешь. Вархун сжал и разжал кулаки, непроизвольно выпустив когти. Кайра сразу глухо рыкнула, заставив его вздрогнуть. Надо же, он боялся ее больше, чем меня. Очевидно, посмотрел парочку интересных видео. — Я не собираюсь быть марионеткой или шутом на несуществующем троне. Ты дашь мне возможность улучшить свое положение? — Зачем мне это делать? — спросил у него с улыбкой. — Я всегда держу свое слово. Он резко поднял голову, ведомый юношеским задором. «Хочешь служить мне после всего сделанного?» «Нет, не хочу», — он быстро помотал головой. «Но я понимаю, что это мой единственный шанс стать кем-то. Тартус стал твоим. Не в моих силах сражаться с бурей». «Очень интересно», — Вархун демонстрировал на редкость здравые рассуждения. «Пожалуй, можно дать ему желаемую возможность». Я сразу придумал, куда его деть. «Завтра ты должен ждать перед моим дворцом. Собери всех, кто действительно захочет пойти за тобой. Вы отправитесь в путешествие». «Что? Куда?» — выпучил он глаза. Горячая кровь и неопытность позволяли читать меховика подобно открытой книге. «Ты изгоняешь нас!» «Даю тебе шанс, о котором ты просил». «Есть одни крупные корпоративные развалины...» Хочу восстановить комплекс. Твоя задача очистить их от монстров или рейдеров, неважно, кто там. Станете защитниками. Может, там я сядете. Я не хочу покидать оазис. Здесь мой дом, недовольно нахмурился он. Ты просил шанс, пользоваться им или нет, решать тебе. Свободен. Меховик размашистым шагом вышел из кабинета, не сказав ни слова. Я бы, конечно, мог пуститься в объяснение, что мне не нужны солдаты в оазисе. Для защиты города хватит построенных укреплений и роботов. Или рассказать про нехватку нормальных людей и карьерные перспективы. Через пару лет все города станут похожи на оазис, и в одном из них он может стать полноценным правителем, а не одним из троицы. Но зачем? Я отдал приказ, посмотрим, хватит ли Вархуну ума выполнить его. Немного покрутился в кресле, размышляя, стоит лететь к следующему городу или заночевать здесь. В пустыне быстро темнело, но это не проблема с продвинутым зрением. «О чем здесь думать?» — притворно возмутился Андрей, с которым я по привычке поделился своими мыслями. «Тебя ждет шикарная девушка!» «У меня вообще нет настроения на подобные приключения!» «Не хочешь слушать песни и размять напряженные мышцы?» Хм, а ты точно не агент Белого Роя, подменивший моего хозяина?» Он вдруг заговорил строгим тоном. «Что я говорил про излечение? Побольше новых впечатлений. Пока она не натрет тебе спину, блестящую от масла грудью, дворец не покидаешь. Назначение лечащего врача. Крыть было нечем, да и не очень-то хотелось». Отправив Кайру спать, я направился в купальню наслаждаться компанией Зирии. Змей-девушка ждала там, поменяв шелковые одежды на милый халат, под которым ожидаемо ничего не оказалось.